или князь Мстиславский, не получил достаточной поддержки во время предвыборной кампании. И поскольку ни один из них не желал встать в новой попытке на сторону любого другого, им необходимо было согласиться на нейтральную кандидатуру. Царь Семион, кроме того, что по прихоти царя Ивана IV, официально правил Русью в течение целого года, В 1575-76 годах приходился Шурином князю Мстиславскому. В 1595 году Семен ослеп. Принимая этого внимания, поддерживающие его бояре рассчитывали править от его имени. О заговоре стало известно Патриарху и Борису, но они предпочли обойтись без огласки. 1 августа вышел официальный указ об избрании Бориса, по которому всем ищущим, кроме Бориса и его потомков, другого царя, грозило отлучение от церкви. Указ подписали все присутствовавшие на этой сессии члены собора, включая князя Мстиславского, Фёдора и Александра Романовых, а также Бориса Бельского. Бориса короновали в Успенском соборе 1 сентября. По случаю вступления на престол новый царь щедро осыпал своих подданных милостями. Карамзин, том 11, стр. 22-24, Карамзин, примечания к тому 11, стр. 25 и 27, Соловьев, том 8, стр. 356-359. Царевича Урас Магомета назначили царем Касимова. Об Урас Магомете смотрите Вильяминов-Зернов, том 2, страницы 97-498. Описание официального возведения Урас Магомета в должность по древним монгольским ритуалам смотрите страницы 400-410. Александра Романова произвели в «Бояре». Богдана Бельского в окольничьи, оптовых купцов-гостей, а также некоторые другие категории купцов на два года освободили от таможенных пошлин, государственных крестьян от налогов, а сибирские народы на один год от ясака. Чтобы предотвратить злоупотребление владельцев вотчин и поместий по отношению к крестьянам-арендаторам, издали свод обязательств нанимателей перед хозяевами. Греков, крестьяне, том 2, страницы 335-356. Вряд ли владельцы остались довольны этим новым законодательным актом. Патриарха Иова наградили охранной грамотой для патриаршей епархии. Первоначально подобная грамота была пожалована митрополиту Афанасию царем Иваном IV. Карамзин том 11, страница 83, Карамзин, примечание к тому 11, номер 117, страницы 41, 42, Соловьев, том 8, страницы 376, 377. Несмотря на все эти блага, коронация не смогла положить конец тайному сопротивлению противников Бориса среди бояр. Поэтому 15 сентября была издана новая форма присяги. Подписывающие должны были отказаться от смуты, подробнейший список всех возможных ее форм прилагался, и обещать верность царю Борису и царевичу Федору. Присяга включала также особую статью, касающуюся семёна Бекбулатовича, признание которого царем, даже дружба, или переписка с которым объявлялась изменой. Этот пространный документ был составлен, по всей видимости, семёном Никитчем Годуновым, которого Борис назначил главой тайной полиции и сыскного приказа. Новая клятва, безусловно, нанесла престижу царя Бориса больше вреда, чем пользы. Она не могла отвратить предводителей тайной оппозиции, От продолжения своей деятельности, но смутило многих верных подданных царя известием о существовании